Глава двадцать пятая «Я видел». Он знал, что рано или поздно они придут, и они пришли. Их было трое. Шов между запястьем и лопаткой ныл и зудел, как всегда, когда начинался этот страх. Он, не глядя, лупил по одному и тому же месту, хотя никакого льда там давно не осталось. От ужаса болело в груди... и казалось что голову стягивает веревкой ему что то говорил ландышев видно пора переходить на следующий участок палубы зевала василиса он кивнул и ничего не понимая перешел там в трюме они оказались прямо у него под ногами и если бы не шуршание щеток ни гомон голосов ни стук его лопатки не останавливаться ни останавливаться не останавливаться Он был слышал, хотя слышал он в таких ситуациях очень плохо, как они говорят о нем там внизу, как они доносят на него этим людям. Откуда им известно? О, предатель всегда предатель, ему ли не знать? Потоцкий, конечно, рассказал, ему можно только представить себе, с каким отвращением они думают о нем, о Мухановскому. Он чувствовал это отвращение всегда, каждый день, каждый час. Ему доставались самые маленькие порции, самое черствое вобла, самые крошечные яблоки. С ним всегда говорили сквозь зубы. Его поставили долбить лед больной рукой. А чего еще заслуживал дезертир? И вот теперь они пришли. И там внизу эти двое, Райс и Синайский, говорили о нем — Он не разбирал ни слова, но все знал, всё знал и так. Но он знал и кое-что еще. Он кое-что видел. Он видел, а они и не знают. Тычет в бок Ландышев, нельзя выдавать себя. Смотрит в упор Василиса, которая тоже его ненавидит, он всегда это чувствовал. Надо двигаться дальше. Болит рука, надо обивать лед. И вот он обивает лед, себя нельзя выдавать». Они и не знают, а он знает. И еще он знает, что он — ничто, мелкая рыбешка, никому не интересный ни кусок воблы. А там внизу они договорили и идут к трапу на палубу. И он успевает услышать, как эти люди говорят, «Давайте же познакомимся». И Синайский услужливо протягивает руку вперед. И когда они появляются на палубе, он не может поднять голову. Он смотрит вниз, в трюм. Он смотрит, как доктор Капелян яростно чешет подмышку. Смотрит, как Яна Нестерова яростно расковыривает кутикулу большого пальца, раскачиваясь взад-вперед и не открывая глаз. А они уже стоят на палубе и смотрят по сторонам, ищут его взглядом. И находят, смотрят на его лопатку. И он впервые в жизни понимает, что значит выражение «чуть не обмочился от ужаса» и не выдерживает, и кричит «Партбилеты!» Они не понимают. Он тычет в сторону рай с лопаткой, тычет и тычет, а она стоит ровненько, белая-белая, не шевелится. «Что?» — кричит он. — Я в коридоре был. Вы же знаете, я вижу, я видел. Она немка же, немка. Она говорила, Москву сдадут. Дайте мне партбилет, и я сожгу. Что, не говорила? Говорила. Он уже молчал и задыхался, но все тыкал в сторону рай с лопаткой. И вдруг понял удивительное. Рука все время болит не потому, что шов еще не зажил, а потому что лопатка очень тяжелая. Один из этих людей... Красивый и серьезный, вежливо попросил, не глядя на Райс. «Товарищи члены партии, поднимите, пожалуйста, руки». Руки медленно поднялись, в том числе руки нескольких пациентов. «Предъявите, пожалуйста, партбилеты», — сказал этот человек. И тут Райс сказала. «Это совершенно невозможно. Я...» Выкрала партбилеты своих коллег и сожгла их вместе с моим, с моим собственным, опасаясь, что немцы возьмут Москву. Тогда этот человек посмотрел на Райс очень грустно, а на Мухановского совсем не смотрел, и никто, никто не смотрел на Мухановского и сказал «Фрау Райс, пройдемте с нами», а потом сказал «всем оставаться на борту». Ели пряники. Больше не оставалось почти ничего. Идти в город не решались. Питьевой воды Сидоров, Малышка и Евстахова набрали в порту, прихватив с собой двух пациентов. Ждали день. Подтянутый человек с кобурой, похожий на хирурга, пришел ночью и принес бумаги. А за ним пришла машина, и в машине были повидло, тушенка, сахар, марля, вата, ципрококсин, папиросы. Синайский назначался исполняющим обязанности главврача, и плыть надо было в Горьковск. Но тридцать человек могли сойти на берег и остаться здесь, в рязанске и с ними пять человек медперсонала, включая одного врача, и на сборы у них было десять минут. И уже обнимался капилян с Гольцем и тащил чемодан к сходням. И внезапно бросился жать Капеляну руку зиганшем, утирая слезы рукавом и ежесекундно матерясь. А потом Синайский начал называть имена пациентов. И в основном это были имена тех, кому приходилось совсем трудно. И назвал двадцать девять. А потом сказал «Мухановский». Лопаточку не забудьте.